Настя, закрыв глаза и качая головой в такт словам, певуче рассказывает. «Вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились. А уж я его давно жду и дрожу от страха и горя. Он тоже дрожит весь и белый как мел, а в руках у него леварверт». Наташа грызет семечки. «Ишь, видно, правду говорят, что студенты отчаянные. Настя. «И говорит он мне страшным голосом, «Драгоценная моя любовь!» Бубнов. «Хо -хо, драгоценная!» Барон. «Погоди! Не люби, не слушай, а врать не мешай. Дальше!» Настя. «Ненаглядная, говорит, моя любовь. Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой, и грозят меня навеки проклясть за любовь к тебе. Но и должен, говорит». Я от этого лишить себя жизни. Оливарверт у него огромадный и заряжен десятью пулями. Прощай, — говорит, — любезная подруга моего сердца, решился я бесповоротно жить без тебя никак не могу. И отвечала я ему, — незабвенный друг мой, Рауль, Бубнов удивленный, — Чего? Как? Краул? Барон хохочет. — Настяка? Да ведь... «Ведь прошлый раз Гастон был!» Настя вскакивает. «Молчите, несчастные, эх, бродячие собаки! Разве разве вы можете понимать любовь, настоящую любовь?» «А у меня была она настоящая, барону!» «Ты, ничтожный, образованный ты человек, говоришь, лежа кофе и пил!» Лука. «А вы, погодите, вы не мешайте, уважьте человеку!» Не в слове «дело», а почему слово «говорится». Вот в чем дело, рассказывай, девушка, ничего. Бубнов, раскрашивай ворона перья, валяй. Барон, ну дальше. Наташа не слушает, что они? Они из зависти это, про себя им сказать нечего.